Глава шестая. <музыка> Уж искали что-то подходящее, равноудалённое от каждой самой крайней точки города. А всё равно получалось не география, а такое что-то сатирическое, политическое, российское, родное, вроде выборов. Как бы и сознательно подыскали место, чтобы успеть на любой зов из офис любого конца города, то есть сами выбрали. Прикинули, приехали, припарковались на одной из центральных улиц, полной яркого полуночного электрического огня, витрин, несколько нарочитых чистоты и блеска. Что могло пойти не так? Но вот первая ночь, сигнал с юго-запада уже чуть загоди, внезапный снег навалился на город всем телом. Снегоуборочные машины выкатились, заполонили всё вокруг. Одна сломалась, в другую въехал поскользнувшийся на собственном тормозном пути внедорожник, и этого хватило, чтобы сгустить ситуацию до такой степени, что Надя на машина оказалась заперта со всех сторон. Просковья выбежала вызывать Яндекс такси, но то обещала прибыть не ранее получаса. И пришлось отказать, похерить свой рейтинг. Злая Просковья вернулась к Наде вместе с занесённым снежными хлопьями гомункулу и будто в отместку самой себе за глупость призналась, как прошла её встреча с родителями и родственниками Саши, вечером передохотой и замутью. Мы сравнялись с этими замечательными людьми в лицемерии и вопросах, которые вроде про одно, а на самом деле про другое. Рассказывала Просковья Хорошо, что я не мать-одиночка, потому что сначала их реально смутило, что я в данный момент не пью. Это для них был недобрый знак. Ты не представляешь, какая волна ужаса прокатилась по лицам этих бедных людей, когда я это сказала. Заботливо обутые в плюшевые тапки Просковья, которую Саша знал под совсем другим именем, и гамонку по имени Миша были посажены за стол, и началось знакомство больше похожее на шахматный дебют, вроде славянской защиты. Пешечные вопросики и фразы пошли типа: "Где работаете?" "Угу, понятно. А какое у вас образование? А родители кем работают? А собираетесь образование продолжать, потому что сейчас ведь все учатся непрерывно?" Просковья спокойно врала про образование и родителей. Насчет работы ответила правду. Но мысленно попросила гомункулу стереть из памяти Сашиных родственников и ответ, и сам вопрос, чтобы его больше не задавали. Гомункул кивнул, не поднимая лица от тарелки, О чести Иросковия жалела, что в очередной раз не может влиться в одну из таких семей, красиво выстроенных, наподобие аккуратной башенки игры Дженга, в одну из семей, приемы гостеприимства, которые складывались на протяжении многих лет как театральный репертуар. И теперь нельзя было прийти к этим людям без того, чтобы не получить в обязательном порядке плюшевых тапок, определенных салатов, конкретных десертов, полувекового сервиза, подо все эти салаты и десерты определенного даже освещения. Все, кроме сотуловатой от усталости Просковы, сидели прямо. Поэтому Сашан отец, худой, с зачесанными назад темными волосами, большими глазами, узким прямым носом, с длинной шеей, закрытой воротом чёрной водолазки, расправленными узкими плечами, походил на Маю Плесецкую. Мама Саши, его старший брат, его младшая сестра, дочка брата, с их особенными зеленовато-голубыми, глубоко посаженными глазами, русыми волосами странного оттенка, близкого к оттенку шерсти британской голубой распространяли вокруг стола свои удивительные сходства, создававшее у Просковье чувство, что инспектировали не только её, но и отца семейства, но и жену Сашиного брата, маленькую рыжую женщину, которая то и дело выскакивала покурить на балкон. Она, если и поглядывала на Просковью, то не без симпатии, в основном же следила за дочкой, высокой чуть ли не с неё ростом девочкой лет десяти, потому что та будто специально пыталась уронить вилку или крошку. Да, все сидели прямо, но Сашин брат был прямее всех. Его слегка откину назад силу выпитого коньяка, при этом в его полноватом лице было столько женского. Яркие будто накрашенные губы, пушистые ресницы, что он походил на собственную мать больше, чем сама мать на себя походила. Он и вел себя, так сказать, по-матерински. Создавалось ощущение, что все вокруг некоторым образом его дети. Он старался сделать так, чтобы разговор не перешел в ссору, при том, что вопросы, задаваемые Просковие, были обыкновенны, хотя и с некоторым наездом. Сашин брат все же взял на себя обязанность слегка заступаться за гостю. Когда поинтересовались насчет просковьинных родителей, получили ответ про доярку и механика, сочувственно вздохнули. Сашин брат рассмеялся, как и оперный артист и ввернул. "Ох, а мы так. Чем у нас там прадед занимался, если никто не наврал? Он у нас то казак-пластун, то раскулаченный, то чуть ли не купец. Это разные дедушки". Вспыхнув, заметил Сашин отец: Голос его был мягк и осторожен чё то как-то у нас их много дедушек этих Всех их расстреляли а мы тут сидим как ни в чём не бывало Когда Сашинна мама взялась высчитывать разницу в возрасте между гомункулом и Просковьей Сашин брат не выдержал фыркнул Я же не спрашиваю почему я через три месяца после вашей свадьбы родился Ему наверное казалось что Просковье чувствует себя неловко потому что да. Вот семья, а она пришла с готовым ребёнком, на которого её жених Саша соглашался, но истоки просковьиной неловкости находились совсем не в той стороне, где Сашин брат развивал свою адвокатскую деятельность. В памяти Просковьи имелось множество воспоминаний про такие пристальные современные знакомства с семьёй жениха. На фоне этих воспоминаний то и дело невольно памятью почему-то включалась песня I got you baby. Если к невесте имелись какие-то претензии, то они в зависимости от агрегатного состояния гостей всегда были высказываемы пассивно-агрессивным образом. Невесте исполнилось 25, и у неё имелись какие-то бывшие, и тогда спрашивали, почему так, спрашивали, как всё было. Она ли бросала или её бросали. Почему бросала она, почему бросали её? Если у невесты имелся ребёнок, это слегка осуждали, дескать: "Ну что это такое? Нужно было заниматься образованием, а не глупостями. Куда это годится?" Наш сын в это время ещё только о PlayStation в новогоднем подарке мечтал. А тут такое. Но даже если невеста, что называется, берегла себя до свадьбы, то и тут на неё или смотрели как на лгуню с тайной дочерью в деревне у бабушки, которая вам ничего не будет стоить. Ну или просто начинали осторожничать, будто невеста была слегка и ибенько. Как бы ни вела себя семья, Просковье было не сказать, что безразлично. Просто стыд по отношению ко всем этим, в принципе, радушным людям был гораздо сильнее любого давления извне. Какая же я всё-таки лицемерная сука, сказала Просковья Надя. Каждый раз одно и то же. Стейдище такая, когда на улыбки смотришь, на попытки понравиться. вместо ответа Надя неопределённо подняла брови, отвернув лицо от просковья, стала перебирать радиостанции в автомагнитоле, которая работала так тихо, что едва была слышна через внутренний шум автомобиля и внешние звуки уличной уборки. Я понимаю, что все эти проблемы с женихом это смешно потому что это всё траблы сериала Горец, что я подставлю человека, что даже брак нельзя зафиксировать, потому что паспорта меняются постоянно. Что уже было такое? И опять на те же грабли. Действительно, Просковье пару раз состояла в постоянных отношениях, оба раза это было очень тяжело на протяжении всей жизни, приходилось как-то скрываться от друзей гражданского мужа чтобы хотя бы не показывать совершенно невзрослеющего ребёнка. Вот конец было и легче, и тяжелее. Своё присутствие рядом со стариком можно было объяснять заботой молодой сиделки, дальней родственницы. Но потом была смерть человека, с которым прожили несколько десятков лет. Кажется, даже нагомонкулы это действовало угнетающе. Но тоже уже всё, конечно, решила Так и не глядя в сторону Просковы, заметила Надя тихим голосом: "Ещё не решила», — возразила Просковы. Она так углубила отрицательную интонацию, что провалилась голосом чуть ли не в бас, отчего невольно рассмеялась и уже со смехом спросила: "С чего ты взяла?" Надя поболталась в кресле, головой помотала, ничего не говоря. Но в этом движении угадывали слава. Ну вот, типа Откуда ты взяла? Наконец их выпустили. Ладно, смиренно произнесла Просковья в молчании, которая сопровождала их по дороге до дома. Надеюсь, завтра мы закончим с этой дебильной сказкой про малиновую машинку. Наде так понравилась фраза про сказку, что следующей ночью, когда чат в её телефоне выдал локацию проклятого автомобиля, Надя с энтузиазмом косясь на Просковью, протянула с улыбкой. Слушай, ты прямо угадала с этой сказочностью вчера. Мы, знаешь, куда едем? В посёлок, где ты несколько лет назад поработала, который тебя впечатлил. Видя, как Просковья, сделанная наивностью, хлопает глазами, Надя изобразила раздражённый вздох, выдала этакое сердитое рычание, сказала: "Вот это вот твоя хаотичная мнезия, ни в какие ворота". Ты столько всего не помнишь самого интересного про себя, что даже не знаю. Там муть была в виде прохода к монументу павшим воинам. Рядом с проходной завода. Ну, неужели? Вообще глушняк, честно ответила Просковь. Сама же знаешь. Такое со мной часто бывает. Ну, ты эту тропинку среди деревьев переосмыслила в Вагину, соединила со сломанными часиками возле ворот на проходную завода. Гисчу чего-то там намешало с годом основания посёлка, числом 42 с Дугласом Адамсом с улицей, которая сама себя пересекает в нескольких местах. Всё это вызгамонкулум сунули в голову местной студентки Филфака, а она такой верлибр выдала, что слегка пошумело в области. Сейчас на всяких ресурсах феминистических публикуется. Круто, сказала Просковее. Может быть, что-нибудь из этого и выйдет. Как тогда с Тобольском и Тюменью. Как на железную дорогу надумали народ, и считай, центр области в другой город перенесли. Никогда заранее не угадаешь, сработает, не сработает. Может, тогда знакомы были? Нет? То есть про железную дорогу ты помнишь. А когда и где познакомились? Тут у тебя снова в Очень ловко. Просковья Батьковна. Надя всячески притворяясь извлённой, ненадолго оторвала взгляд от дороги, по которой они двигались довольно шустро. Вроде бы только что стояли на набережной пруда, неподалёку от здания, похожего на поставленную вертикально половину пилюли. Пруд, кстати, был некоторым образом тёской Нади по соде, потому что носил название Шайтанский. А вот уже миновали мост, перекинутый через реку, так заросшую деревьями что будто над парком проехали, нырнули в березовую аллею с грунтовыми ответвлениями. мелькнула похожее на туристическую палатку остановка, и Просковья успела увидеть в свете фар, что название остановки, аббревиатура из четырёх букв. Что за аббревиатура? Разглядеть не успела. «Да помню я, что мы познакомились в Петербурге, когда там ещё на улице курить было запрещено. Сказала Просковья: Это получается где-то первая половина 1800-х, затем гигантский пробел и уже Сибирь. Не пожарник, а пожарный, не можно разрешить обратиться. Тюмень, не Сибирь, ответила Надя, явно кого-то изображая, потому что пока произносила эти слова, не на дорогу смотрела, а в зеркало прикидывала, насколько удачно лёг воображаемый грим. Как точно удается передразнить интонацию голос. Спохватилась, виновато покосилась на Просковью. Что? Не поняла Просковья. Так? Просто Надя на какую-то секунду потускнела, но дальнейшее оживление её было таким радостным и ярким, что Просковья не только не успела понять, а сразу же забыла, что Надя впала в очень редкую для беса меланхолию. Смотри, смотри, смотри она. — В прошлый раз тебя это очень поразило, когда мы тут кругами катались ты тут. Погоди, Натёш, прервала её Просковья и выключила радио. Заглуши машину, пожалуйста. Может, сегодня успели, может, музыку слышно. В подступившей темноте особенно заметно блестели в звёздном свете снежные обочины среди черневших слева домов и деревьев, стала видно красно-белая вывеска магазина «Красные и Справа стояли приземистые, неисчислимые, без света длинные бараки гаражного кооператива, именно оттуда доносился не звук, а ощущение басовт автомобильной аудиосистемы. Надя прошептала несколько слов так тихо, что лишь по щелчку её языка, который подразумевал звук Л, последующему ха, похожему на выдох, которым нежно греют чужие замёрзшие пальцы но не для того, чтобы по-настоящему согреть, а скорее для того, чтобы изобразить нежность по мягкому т и следующему за ним мягким п, Просковья угадала фразу. "Ну и слух у тебя. А что с опытом-то?" спросила Просковья, не замечая, что и сама шепчет. Гамонкула, опередив в мысль, Просковье щёлкнул застёжкой ремня безопасности, уверенно открыл дверь. Выпрыгнул наружу покуда Просковья натягивала шапку, поправляла шарф, надевала рукавицы. Ещё губы начни красить, подумала с иронией, чтобы подбодрить себя, поскольку помимо любопытства и азарта, ощущала и страх, который подкатывал под сердце, а то в свою очередь, толкалась где-то в горле. Именно по причине страха она сказала гомункулу, вылезая на холод. А ветер этого холода был какой-то особенный рядом с мутью. От него шёл запах ине, льда, оттаивающей морозильной камеры. Раз уж всё равно у меня в голове, мог бы как-нибудь, я не знаю. Гомонкол, как и всегда в таких случаях, если Просковья высказывала претензию, что он не помогает ей побороть страх, спокойно ответил. Так я уже. Просковья быстро зашагала к гаражам освещая себе путь телефонным фонариком, гомонкул засеменил за ней. Интересно, кто Надя стуканул про машину? Кому тут в этой глуши из кирпичей и железных ворот музыка помешала? Подумала Просковья, чтобы слегка отвлечься. Затем, чтобы опять же успокоить себя, стала вспоминать, как звали машину убийцу в романе Стивена Кинга. Но в голову, кроме имени Кэрри, ничего не приходило. Несколько раз Просковья споткнулась, потому что шевелящаяся в контрастном свете фонарика грунтовка, скупо осыпанная щепнем, обманчиво выдавала углубление за выбоины и наоборот. И вот в конце одной из просек, между двумя рядами гаражей, Просковья увидела светящуюся автомобильную фару ближнего света. Это светило постоянно, вторая более тускло подмигивала в такт ударом аудиосистемы. Мелодия была неразличима за дребезжанием автомобильного корпуса. Будто загипнотизированная Просковья, ни секунды не раздумывая, пошла навстречу этим полутора фарм, хотя гомункул зачем-то ухватил её за рукав. Под шапкой вдруг стал не пот, а пар, такой, будто не голова была у Просковьи, а чайник, а шапка чехол для чайника, как в старые времена. Проскове почувствовала, как скользко у неё между лопаток от пота. Она увидела ёлочку ароматизатора в салоне, протёртые серые чехлы для сидений, сделанные как будто из ткани для полицейских рубашек, холодную аптечку в багажнике, ледяную запаску, чуть ли не покрытые инеем инструменты. Услышала сквозь басы песню Михаила Круга и Вики Цыгановой: "Приходите в мой дом". И Просковье захотелось коснуться капота дурацкого малинового автомобиля чем-то похожего на зубило. Как зачарованная Просковья двигалась на свет фары. Но дорога, раскрашенная в цвета черепаховой кошки или пёстрый бордер-колли, в очередной раз подвела её. Темнота, выглядевшая ровной в том месте, где ступала Просковья, оказалась надкусанной шинами колеёй. Просковье упала, а машина будто напуганная попятилась в темноту, плавно, будто кулисы закрылась тишиной и мраком, пропала. Блять, с досадой прошептала Просковье, не чувствуя боли от ушиба левой половины тела, словно она не упала, а прочитала о падении в книге или подсмотрела в фильме. Сука. При этом она чувствовала облегчение. Она была уверена, что будь вся эта муть сильнее неё, то накинулась бы поглотила её этими басами, этой глупой музыкой, этими одной с половиной фарой, качающейся над лобовым стеклом ёлочкой, серыми машинами сиденьями, чёрствыми от старости резиновыми ковриками. Подступил гомункул, протянул рукавичную руку, которую Просковья с досадой оттолкнула, сама поднялась сначала на локоть, затем на четвереньки. Всё ещё поглядывая в ту сторону, где полминуты назад стояла несчастная девятка, словно в надежде, что муть не исчезла на Но тут Просковья и Гомункула осветили фары надиного автомобиля, и Просковья поняла, что на сегодня всё кончено. Слушай. Но это невозможно, говорила Просковья, откинувшись на подголовник сиденья. «Без Наташки трудновато. Так бы мы с тобой в одном месте, а она в другом, всё больше шансов. Надо как-то Серёгу уговорить. Это же, считай, по трупу в день. Мути несколько месяцев. Это сотни лишних трупов в городе за всё время. К его гуманизму возвать, что ли? Боюсь, это у тебя больше сил отнимет, чем ловль. вздохнула Надя, и Просковье стало понятно, что Надя права. Надя была права. Но днём Просковье Всё же прихватила Гомонкула и поехала к Сергею в его квартиру, где в прихожей висели несколько замасленных спецовок, и фуфайк, стояли валенки с резиновым низом. Дотыша с графитовым блеском грязи, где пахло кошками, хотя кошка была всего одна. Да и та сразу скрылась из виду, как только Просковья и гомункул перешагнули порог. У Сергея появилась подруга, когда сели на шаткой кухне Где от малейшего движения шевелилось всё половицы, табуреты, ходил ходуном стол, накренялся старый холодильник обтекаемой формы, покрытый магнитиками. В кухне стало хозяйничать женщины поставить самому Сергею несколько помятые, не сказать, что некрасивые, но со следами былой красоты, отряхтованными алкоголем. И смотреть на это было ещё грустнее, чем если бы женщина это была некрасивой изначально. Худая шаркающая за замасленными тапками в одном очень ярком жёлтом халате, чистом, видимо, потому что куплен этот халат был недавно, он был велик подруге Сергеи. Пока гёрлфренд Херувима собирала чай, двигалась туда-сюда, Просковия зачем-то разглядела в промежутке между пуговицами, что на ней нет нижнего белья. зато из татуировки на груди и животе что-то такое крылатое будто скопированные со старых пачек сигарет Мемфис, Paramount или American Legend, смотреться не очень хотелось. И не проси, сразу же заявил Сергей, глядя в числа выцветшего настенного календаря с котятами. Календарь был за 2001 год, а котята и того старше. Ещё эти ретушированные пушистики голубого цвета с неестественными зелеными глазами, словно изъятыми у афганских детей и вставленными в глазницы зверюшек. А что так? На принцип пошел». Так мы тебе все равно обе нужны. Кто знает, как там Маше помогать. Что за Маша? спросила женщина Сергей. Тебе ибёт, что ли? Внезапно взвелся Сергей. Себе вообще, блядь, Хули ты тут уже вторую неделю трёшься. Да ты скотина, охуел, что ли? возмутилась женщина. Ты бы без меня загнулся тут. Ты мне подарок на мои деньги купил, сука, хоть бы постыдился. Видно было, что Сергей постыдился, ну и рассказывать правду насчет ангелов бесов и о культ он тоже не мог. Так невелико было искушение оставить вредного Херувима наедине с его подругой и скандалом, Просковья все же решила вступиться за давнего товарища. Это сестра моя, Маша, его племянница. Как и я, сказала она. А сам ты не мог сказать? На полтона ниже, но все еще и спросила женщина. «Все за тебя бабы должны делать: посуду мыть, на работу ходить подсказывать. Она внезапно переключилась на просковью. «Тоже, родственнички. Что то я тут вас не видела, когда он тут подыхал. А как что-то понадобилось? Оп, здравствуйте, бля! Дядя Сережа, помоги. Нибосищей бесплатно, да? Да? Так ведь. Не отворачивая от Просковьи на пудреном лице с накрашенными губами, нарисованными бровями, ругаясь, она мижтем положила в тарелку самодельных вафель, налила чая в крошку, кинула пару ложек сахара и поставила перед гомункулом. Подтянула голову гомункула к своей груди, поцеловала в макушку, сказала: "Кушай, кушай, маленький. Не слушай взрослых. Все мы дураки". И не лечимся. И тут же снова накинулась на Прасковью супрёками. Тоже вот, руки золотые. Вечно хвалит о толку. Оказывается, у него и родственнички есть. Небось, когда он коньки отбросит, первые прибежите квартиру продавать. Уже, наверное, примериваетесь к красотке. А вот хер вам. Мы весной расписываемся. С хоёфли, спросил Сергей. Внезапно запыхтев, как от отдышки, Женщина со злостью и удовольствием отходила Сергея кухонным полотенцем. На этом полотенце, помимо многочисленных глаз неопределённых цветных зверюшек, имелись такие коричневые подпалины, как на вафлях. Кухня закачалась во время избиения, зазвенила посуда в жёлтых от жира шкафчиках гарнитура, весело забрякали стёкла в покрытом росой льдом окне. Заскрипели половицы. Гамонкол предусмотрительно взял кружку в руки. К Просковье прикатился по столешнице отточенный простой карандаш, и только тогда она заметила, что на стороне Сергея лежит журнал со сканвордами. Беда лага, подумала Просковья, сразу и про женщину, и про Сергея. От героивим Просковья ушла с пустыми руками, как примерно и ожидала, Но с ощущением, что побывала на дневной вальнительной, а то когда выяснилось, что гамонкул не младший брат Просковы, а сын, появился Портвейн. В одной из комнат Сергея обнаружилась рассохшаяся пианино Заря, больше похожие на предмет мебели, нежели на музыкальный инструмент, на котором Гомункул исполнил к и лунную сонату. Пока он играл, женщина прижимала опалённое полотенце к губам и сдерживала рыдания. Выпевшая Портвейна Просковия тоже только вместо полотенца у неё была собственная ладонь. Самое приятное в этой встрече было то, что говорить не пришлось. Женщина сама рассказала историю своей жизни с отсидкой за кражу и отданной в деддом дочерью с двумя мужьями, один другого краше, страстями, в виде переломанных рёбер и ножевым ранением из ревности. То есть такой жизни, по сравнению с которой жизнь самой Просковьи была детской сказочкой с забавными приключениями. Понимаю, что ещё чуть-чуть, и она останется ночевать у Сергея. Просковья вызвала такси из таксопарка, где работала, потому что там у неё была скидка. Поехала домой, надея, что приступ тошноты настигнет её уже дома. Но был светофор. Остановка перед которым что-то колыхнуло в Просковью, так что пришлось открыть дверцу. Ощущение было такое, что она выплёвывает половину лозы очень кислого винограда. Бывает Спокойно сказал таксист. Но я водочку предпочитаю. После неё даже если истошнило, то чувство, что просто у стоматолога побывал. Особенно если когда пьёшь, не закусывать. Я хотя бы не у вас во сне уже, спросила Просковия отплевавшись. Кто знает, простодушно ответил таксист. Думаете, я различаю? Давно уже всё смешалось. Ещё в детстве дома пришёл второй приступ. Но Просковья только зря просидела, обняв унитаз, после чего её довело до дивана, а затем накатил очень приятный, плотный сон без сновидений, такой после нескольких часов, которого она проснулась бодрой и повеселевшей, даже какая-то азартная, с аппетитом, без головной боли, лёгкой, готовая к любому исходу следующей ночи. Она сама позвонила Наде и сообщила, что с Сергеем ничего не вышло. Но да и бог с ним. Кошка подъезжает. Как считаешь? Сегодня что-нибудь получится? спросила Надя, когда Просковья аккуратно забиралась к ней в автомобиль. Да пофиг, ответила Просковья. Не этой ночью, так следующей. А ты не думаешь, что с каждой ночью эта штука сильнее становится? Ну, знаешь, как в фильмах ужасов набирает сил, а потом по городу начнёт ходить огромный манекен Мишлен. Откроется портал, из которого что-нибудь полезет. Понятно было, что она шутит. Поэтому Просков я ответил: "Знаешь, было бы неплохо, а то как-то всё невзрачно, без спецэффектов. Взять тоже переосмысление. Нужно, чтобы оно, как поединки в аниме. План на меня, план на муть. От него заклинания, от меня мы на экране в двух разных кадрах. Летящие, мерцающие задники и всё такое". А мы с мутью в этот момент неподвижные, только что-то такое орём. У меня вены на лбу пульсируют, рот в пол лица. Ну или не так как-нибудь. А по голливудски Я такая сильная женщина, суровая, типа Сары Коннор, чтобы дробовик, и гранаты, взрывы, а извлечение тепла из уголька, жертвоприношение со свечами, пентаграммами. В некотором смысле это ведь жертвоприношение есть. Напомнила Надя В её голосе мелькнула зверская нотка, впрочем, шутливы. Мне тоже раньше так казалось, сказала Просковы. Но сейчас гляжу современным взглядом. Но это просто отключение от подписки от тарифа Успех. Да? Человек живёт после этого не так феерично, но он за это и не платит такими неприятностями в жизнь, которые у него были бы, если бы подписка осталась. Если повезёт, Получается обыкновенное человеческое счастье. Не знаю. Я впечатлительна, ответила Надя, подумав. Мне всё видится немного со спецэффектами. Не такими масштабными, но каждый раз ветер как-то по-особенному дует. Солнце как-то по-особенному светит. Декорации впечатляют. Каждый раз, ты уходишь, это так спокойно. Я в тебе эту Сару Коннор вижу. Ты же как раз сильная женщина и есть. Вот на этом я когда-нибудь и подорвусь. На сильных женщинах, на феминятеевых, потому что не понимаю. Человек ведь в одном силён, в другом слаб. Кого не возьми. А русский язык минное поле. Вот слово оккульттрегер Во-первых, его не существует в обиходной речи. Кто его придумал, неизвестно. Но оно мужского рода, хотя мужчин оккульттрегеров не существует по чистой физиологическим причинам. С другой стороны, у нас само слово мужчина имеет явную феминитивную окраску, женское окончание. У нас мужские имена всякие Серёжа, Саша тоже отчасти свободны от мужского шовинизма. Хотя сам шовинизм, конечно, есть, никуда от него пока не деться. Гомункул бывает и девочкой, и мальчиком, но всё равно всегда гомункул. Но тут опять не всё просто. То это шовинизм, то вот это шовинизм. Повторюсь. Возникнет, не знаю каким образом, муть в виде границы между шовинизмом и нешовинизмом. И мне конец. Нет. Ну я даже среди своих с этим сталкиваюсь, призналась Надя. Что только для себя живу, намекают. А вообще, да. Всё довольно запутанно. Допустим, лазаешь по интернету, на каком-нибудь сайте знакомств, порой Довольно высокие требования предъявляют, что те, что другие, требования на грани ожесточения, что ли. С Своичитание отрицательных черт, которые были у предыдущих партнёров, будто бывшим мстят. Будто если кто из знакомых заглянет на страницу, увидит оглашение приговора. Видела, видела, перебила её Просковья. Но у меня нет таких проблем. Бесплодие имеет свои плюсы. Когда истоскуешься по телесному общению, Да и вот этот вот своеобразный иммунитет к ЗППП тоже. А если бы не правила на некоторых площадках, то в открытую бы писал на несколько перепехонов. А вот что-то постоянное Тут тяжеловато. Как хорошо, что тот в паблике народ оживился и пишет насчёт мути, сказала Надя. И что здесь темно? А то я сижу вся красная. Ну а что, Просковья искренне не поняла стыда Нади. Дело Житейское. Где, кстати, на этот раз машинка? Минуты четыре ехать, если без сюрпризов на дороге, ответила Надя, задумчиво полистав экран телефона. Затем, сделав решительное лицо, тронула машину с места. Просковья выдержала минуту лёгких подпрыгиваний на почти ровной дороге и упрекнула в ответ: я, между прочим, тоже иногда чувствую неловкость от твоих слов". Но молчу. Это когда же я такое говорю? А вот не скажу. Сиди и гадай, переживай. Да что тут гадать? коротко улыбнулась Надя. Ты на сильную женщину взъелась. «Гори ты в аду, Наденька, за свою догадливость. Не выдержала Просковья, потому что Надя угадала с первого раза. Буду, так же мельком улыбнулась Надя, будто в ответ на слова о Баде Впереди в промежутке между домами замелькали отсветы красно черного зловещего пламени. "Нам как раз туда", сверившись с картой, сказала Надень не без любопытства. Они въехали во двор из четырех пятиэтажных домов, в стороне от детской площадки и стоянки, припаркованная на вытоптанной поляне для выгула собак, стояла и все более и более разгоралась машина ВАЗ-2109. Пламя над днищем походило на корону на бал Неподалеку от пожара стоял мужчина в дубленке поверх махрового халата, у левого ботинка которого и впрямь как собака располагалась канистра. в руке у него блестел черный мегафон, покрытый красивыми шевелящимися бликами яркого пламени. It's my life. Пап-пап. Услышала Просковья, вылезши наружу. Люди Убедительная просьба, не вызывайте ни пожарных, ни полицию. Пусть эта херня прогорит, пускай стоит, не жалко. А если хозяин появится, ебальник ему начистить. Эти слова, пропущенные сквозь микрофон, удивительным образом обретали что-то вроде официальной силы, поздравительной декламации или разрешенного митинга. Невольно оглянувшись вокруг, Просковья увидела, что люди внимают мужчине с балконов. Рядом с мужчиной стояли другие соседи. Один из них крикнул: "Вася, ты охренел? Я сам из полиции. Что мне вот теперь делать?" "А эту хуйню терпеть третий раз подряд нормально нет", ответил Вася не в мегафон. "У меня ребенок, только уложили. У нас тоже". Одобрительно поддержали Васю с балкона. «Вадька, забей". Если хватится, скажем, что подростки подожгли, пускай ищут. Вать, реально!» — крикнули откуда-то. Я вообще участковый, ну хуй там я скажу, кто это сделал. Фуражка башку жмет, что ли? Успокойся уже. Горело оно, бля, синим пламенем. Словно в ответ на его слова машина полыхнула особенно ярко, хлопнула дверь одного из подъездов, в сторону компании стоявших во дворе прошел одетый в форму работника МЧС. Коренастый мужчина с бутылкой водки в одной руке и пластиковыми стаканчиками в другой. Он с выражением отчётливого целеполагания полагания сапогами по снегу и льду, едва не задев плечом Просковью. "Ну и так", рассмеялся гомункул. Глянув на озорное лицо гомункула, такое милое, родное, радостное, Просковья подумал: "Господи, как мне будет тебя не хватать, Господи!" Как мне будет тебя не хватать. Пережить бы. Но гомункул смотрел туда, где Васе наливали для согрева третий стаканчик вне очереди, и будто и не слышал этой мысли.